Глава 43. Аурен. Поместье лорда Калла появляется перед нами, как серое солнце, поднимающееся на горизонте. Оно высотой в три этажа и сооружено из гладкого камня. Окна, обшитые металлом, чуть выступают вперед. Дорожка, ведущая к поместью, покрыта черным гравием, который хрустит под ногами, когда мы проходим мимо пруда с четкими краями на нем нет ряби от проплывающих рыбок, на поверхности не плавают кувшинки. Вода спокойная и темная, как и сам дом. Немного жутковато, хоть и не так жутко, как мои руки, которые в тусклом сером свете кажутся совершенно чужими. Как и черные пряди, совсем не похожие на мои золотистые локоны. Магия чар, которую наложила на меня Эмони, непривычна. Лерана уводит нас от дома, Мы идем по подстриженной траве мимо изгороди и деревьев и подходим к стене дома. Как сказал Вик, лорда Каллы нет в поместье, а это нам на руку, потому что иначе мы не смогли бы отправиться на такую опасную миссию. Тихо говорит Лирана нам с Эмне. Мне удалось узнать лишь, что здесь появились новые арианцы. Это все, что я знаю. Но орианцам в этом поместье приходится не сладко. У тех, что служат Каллу, Есть одна общая черта. «Какая?» — спрашиваю я. Она поворачивается ко мне, и выражение ее бирюзовых глаз становится угрюмым. У них вырезаны языки. Меня сковывает от потрясения и гнева. «Вот же подонок!» — еле слышно цедит Эмани. У меня вдруг появляется желание, чтобы он был здесь, чтобы я позолотила ему язык, лишив его возможности говорить. Это известие подстёгивает меня и вынуждает еще сильнее сосредоточиться на цели. Мы идем вдоль поместья, но, оказавшись позади него, я ахмуро смотрю настоящее за ним здание, потому что... Это второе поместье. Это не просто еще одно крыло, нет. Дом стоит отдельно и кажется очень старым. Он был бы таким же аскетичным, как и новое здание, если бы не нанесенный ему ущерб. Кое-где камни опалены и поцарапаны, крыши, похоже, скоро обвалится, а окна заколочены. Даже земля вокруг дома выглядит так, словно к нему вела дорожка, но она заросла травой. «Два поместья?» — с любопытством спрашиваю я. Лера накивает и поправляет несколько выбившихся прядок, засунув их в косу. «Да, он построил новое, но сохранил старое. Не спрашивай, почему, потому что я знать не знаю». У него свои странности, как и у любого другого дворянина, которого я встречала. Позади главного поместья Пановея есть навес, прикрывающий узкую заднюю дверь. Она наполовину погружена в землю, и к ней ведут ступеньки. Вход для прислуги, сообщает Лерана, подводя нас к нему. А теперь я определю вас на работу. Но как только вы окажетесь в доме, то будете предоставлены сами себе. Не высовывайтесь. «Но смотрите в оба. Как сказал Вик, мы просто собираем информацию, помните?» Резко спрашивает она. «Помним», — шепчем мы Сэмоне. «Вот вы где!» Я подскакиваю, услышав голос из крошечного окна, вырезанного в двери. Спустя миг она распахивается, и на пороге показывается пухлая фейри с красными щеками и кудрявыми седыми волосами, завязанными в пучок. «Ты должна была прислать их на рассвете», — шипит она лиране. «Прошу прощения, Велида», — отвечает Лиранна как можно тише и с покорным выражением лица. «Она выглядит теперь совсем иначе, чем когда разговаривала с нами. Милорд не отпускал нас, пока не подали обед. Мы пришли сразу же, как смогли». Фейри ведется на эту ложь. «Ничего не поделаешь», — говорит она и шумно вздыхает. А потом смотрит на нас с Эмони, ониксовыми глазами. Так это ваша лучшая работница? зеленые какие-то. Заверяю вас, они знают свое дело. Ладно. Велиды жестом показывает нам заходить. Не будем терять времени. Лорд Кал возвращается. Лирана тут же застывает. Эмма не тоже. Я оглядываюсь словно в ожидании, что он в любую секунду появится перед нами. О. Лирана приходит в чувство. Уже Я думал, он вернется через несколько дней. Велида пожимает плечами и вытирает руку опередник: Мы получили известие, что он прибудет к ужину. Вот почему нам нужна дополнительная помощь. Половина слуг занята другими делами. Быть может, они заняты теми новыми арианцами. Вик выжил из ума, если знал, что кал возвращается, но уже слишком поздно отступать. Только вызовем подозрение. Лиран тоже это понимает, поскольку немного помешков отходит в сторону. Ну, конечно, кивнув, говорит она, просто они понадобятся моему милорду кужину. Да, пойдёт», — с нетерпением отвечает Вилида. Лирана поворачивается и смотрит на нас со всей серьезностью. Удачной работы, тихо говорит она и уходит. Мы с вами не переглядываемся, а потом придем за Вилидой к двери для прислуги и попадаем в уборную. Здесь стоит невыносимая жара. Слева огромная железная печь с раскаленными углями, а от нее к потолку ведут трубы. Помещение заполнено паром и дымом, от отчего мне сразу же становится жарко. У дальней стены большая раковина, в которой две фейри быстро моют тарелки и складывают их на подставку. Они не оборачиваются, когда мы проходим мимо еще одной длинной раковины справа. Велида ведет нас в соседнюю комнату, которая оказывается огромной кухней. Здесь немного прохладнее, но всего чуть-чуть. Несмотря на размеры, кухня кажется тесной из-за обилия столов и плит, занимающих слишком много места. Я вижу двух поварих, одна из которых не удостаивает нас вниманием, нарезая овощи. Вторая на мгновение рассеянно оглядывает нас, а потом продолжает что-то помешивать в большой кастрюле. Но я с удивлением отмечаю, что у нее округлые уши. У них обеих. Это арианские слуги Калла. Я подхожу к ним ближе. «Здравствуйте». «Здороваюсь я». Они с удивлением смотрят на меня, но молчат и быстро отводят взгляды. «Не разговаривай с ними, они не могут ответить», говорит Велида, и я не понимаю, это жалость звучит в ее голосе или что-то иное. Похоже ли, Рана была права насчет их языков. Вилида подходит к большому шкафу, висящему на стене рядом с полками для столовых приборов, и рывком открывает его, показывая стопки тканного столового набора. Дел очень много. Штатная прислуга занята другими делами, а поместье должно быть в идеальном порядке к возвращению лорда Кала. Она выхватывает скатерти и начинает нагружать ими Эмони Ему не понравится, если он увидит беспорядок. Нагрузив Эмму не так, что ее лица теперь не видно за горой скатертей, Вилида закрывает шкаф и быстро идет к небольшой раковине. Она открывает кран, чтобы наполнить ведро. Я снова украдкой смотрю на поварих. Понимаю, что наша цель узнать, где держат новых арианцев. Но интересно, не нужна ли помощь и этим двоим? Я прихожу в себя, когда Велида резко толкает ко мне ведро, полное мыльной воды. Я едва успеваю схватить ручку, как она кидает в ведро щетку, и вода брызжет мне в лицо. Я моргаю. Несколько черных прядей прилипает ко лбу. Эмма не смеется, но прячет смех за кашлем. Велида зыркает на меня, словно ждет, что я начну жаловаться. Я лишь натягиваю вымученную улыбку. «Спасибо». Она хмыкает и разворачивается. «Идём. времени у меня в обрез и повнимательнее рявкает она через плечо Повторять не буду Ого, ну ладно Велида немного рисковато. Эмма не прикрывает рот сдерживая смех, а я вытираю воду с лица. Светлая сторона. она хотя бы немного меня остудила. Мы идем по тесному коридору, поднимаемся по узкой лестнице из черного входа попадаем в столовую Дверь занавешена темной тканью, и Велида отодвигает ее в сторону. Полы тут выложены черным мрамором с красными вкраплениями, отчего кажется, что по ним тащили окровавленное тело. Посередине стоит обеденный стол из темно серого дерева. Люстра как будто сделана из огромных когтей, больше, чем у Тимбервинга. Они черные, гладкие и загибаются к столу, словно какое-то невидимое существо вот-вот схватит того, кто сядет под ним. В когте вставлены незажжённые свечи. Одна капля падает на пол с моего подбородка. Велида смотрит на нее с нескрываемым раздражением. «Ты моешь полы?» — говорит она мне. А потом обращается к Хэммоне. «А ты накрываешь на стол. Позже вернусь и проверю. И ничего тут не испортите?» снова переводит взгляд на меня. «Особенно ты». Выдав это милое напутствие, она уходит, оставив нас одних в комнате. не тихонько хихикает, а ее глаза цвета магмы весело блестят. «Похоже, я ей не нравлюсь». Я хмуро смотрю на ведро и перевожу взгляд на ее стопку с «Почему тебе поручают подготовить стол, а мне оттирать полы?» «Из-за моей превосходной внимательности и яркой индивидуальности». «Наверное». Я снова оглядываюсь и, убедившись, что мы одни, тихо говорю. «Эти поварихи — арианки. Думаешь, им нужна наша помощь?» «Не знаю». Покусывая нижнюю губу, отвечает Эмани. «Но я сообщу Вику и узнаем его мнение». «Ладно. Раз уж остались одни, давай воспользуемся возможностью». Она кивает. «Может, сначала займемся столом, а потом мытьем полов?» Отличный повод осмотреть другие комнаты. Мне нравится план. Мы накрываем на длинный стол. В комплект входит около 50 маленьких салфеток разного размера, с которыми нам нужно что-то сделать. Я просто складываю их по диагонали. Эмани начинает делать из салфеток какие-то странные цветы. Сомневаюсь, что лорд Кал оценит салфетки в виде цветов. А почему бы и нет? Отвечает она, быстро сворачивает ткань в лепестки. Люстра из когтей как бы на это намекает, не думаешь? Она поднимает взгляд. «Хм, да, ты права». не воздыхает, встряхивает салфетку и начинает складывать по новой в виде полумесяца. Лорд Кал все равно не заслуживает салфетки в виде цветов. Истинная правда. Мы проворно раскладываем салфетки вокруг тарелок, а затем украшаем стол темно красной дорожкой посередине. Закончив, принимаемся за полы. не пробирается обратно в уборную за дополнительным ведром и щеткой, и мы вместе быстро отмываем пол в столовой. Закончив, мы заходим в большой зал, пол которого покрыт тем же кроваво-черным мрамором. В этом огромном зале множество скульптур, выстроившихся вдоль стен как колонны, а еще несколько стоят в ряд посередине. Но среди них нет простых бюстов, все они минимум с меня ростом, если не выше, и отбрасывают на пол длинные тени. Одна из статуй представляет собой целый замок. Каждая его башенка и окно высечены из белого камня, который отбрасывает собственную тень. Еще мы видим скульптуру дракона, который злобно разинул пасть, полную острых, как бритва зубов, взбешенного скалящегося волка, Луки и стрелы, направленные на меня и готовые пронзить насквозь. Огромная пятнистая кошка, открывшая пасть. Женщина с округлыми ушами и слезами на лице. Завернутый в саван демон с рогами. И Фейри. Многочисленные скульптуры Фейри с ужасом на лицах. Одна из них вызывает особое беспокойство. На лице мужчины застыла гротескная гримаса, а из его спины вырывается другой Фейри, сжимающий в кулаке кинжал, словно он собирается пронзить им соперника и прорваться сквозь его кожу. Гляжу, эта комната чудесно украшена. Бурчу я и смотрю на Эммани. Замечаю ее напряженное лицо и бисеринки пота на лбу. «Эй, ты в порядке?» Она переводит на меня растерянный взгляд, пытаясь скрыть его за улыбкой. «О, да! Чары! Они тебя изнуряют!» Говорю я с волнением в голосе. «Если Эммани уже устала, то как она выдержит дальше?» «Со мной все будет в порядке», легкомысленно заявляет она и смахивает под лба. «Может, разделимся? Я бы еще комнаты с одной стороны, а ты с другой. Можем вести себя так, словно здесь уже все вымыли». «Эммани, если ты не можешь удерживать магию...» «Я могу», — уверенно обещает она. Если тебе нужно снять чары, обязательно скажи, ладно? Не хочу, чтобы ты измотала себя. А если мои чары пропадут, это доставит неприятности нам обеим. Знаю, — говорит она, посмотрев мне в глаза. Обещаю, я справлюсь. Но если почувствую, что сил не хватает, скажу, — перебивает она. Я внимательно смотрю на нее. Хорошо, — с сомнением говорю я. Просто не рискуй. «Если нам нужно будет уйти, так и сделаем». «Я закаленная в ульми», — задорно улыбаясь, говорит она. «Это я должна о тебе переживать, а не наоборот». Я качаю головой. Друзья всегда переживают друг за друга. Ее лицо смягчается, делается нежнее, и не искренне улыбается. «Да, ты права». Она вздыхает и прячет за ухо прядь. «Ладно, пойдем. Чем скорее соберем информацию, тем быстрее отсюда выберемся. А нам правда нужно уйти. Из-за твоей магии или из-за возвращения Кала? Ни того, ни другого. Я просто хотела поскорее убраться от этого внутреннего убранства, задумчиво произносит она и презрительно оглядывает скульптуру без головы. Ужасно. Я фыркаю, но не успеваю сказать про ее магию, как она убегает. Потому тащу ведро в другой конец коридора, Волнуюсь, что нужно торопиться, пока она совсем не ослабела. Я вхожу в дверь, но вижу только пустую библиотеку. Но на самом деле карт на стенах здесь больше, чем самих книг. Потом вхожу в другую комнату, но и в ней не нахожу ничего сносного, кроме бара полного алкоголя. Выхожу и вижу, как Эмма не выскальзывает из комнаты напротив. Мы пожимаем плечами и поворачиваемся, смотря на лестницу. Пора продолжить поиски. Мы направляемся к лестнице и встречаемся у ее подножия. Лестница такая широкая, что я могла бы лечь поперек нее, а кованые железные перила выполнены с причудливыми узорами. Я смотрю на лестницу, чувствую, как от волнения сердце бьется быстрее. Надеюсь, никто не станет задавать нам вопросов. Мы стараемся не расплескать воду, поднимаясь быстро, но легко, и оглядываем коридоры по обе стороны от нас. «Я пойду налево, а ты направо», — шепчу я, и Эмини быстро кивает. «Мы тащим тяжелые ведра из комнаты в комнату, в поисках чего-нибудь, чего угодно, что могло бы помочь выяснить, где держат орианцев. Каждый раз, когда я открываю дверь, мое сердце замирает, но я продолжаю натыкаться на пустые спальни. Странно, но, несмотря на масштабы поместья, я вижу только одну служанку» и она не обращает на меня никакого внимания, выбегая из спальни с ведром полным золы и щеткой для камина. Мне отчаянно хочется найти орианцев, хочется преуспеть в миссии. Но обыскивая комнату за комнатой, я ничего не нахожу. Меня охватывает разочарование. Я возвращаюсь назад и снова встречаюсь с Сэмони на лестнице. Она качает головой, заметив меня, и у нее тоже расстроенное лицо. Здесь мы ничего не найдем. Может попробуем разговорить какую-нибудь служанку? При мысли о болтовне с Вилидой меня бросает в дрожь. Думаю, нам нужно осмотреть второе поместье, говорю я. Эта мысль не давала мне покоя с тех пор, как я увидела тот дом. Подумай об этом, Кал кажется очень щепетильным. В этом доме не пятнышка. Зачем Фейри вроде него, содержать старое, разваливающееся поместье? Что-то тут нечисто. Эмма не слегка округляет глаза. Ты права. Как твоя магия. Нормально, честно, говорит она. Часок еще продержусь. Может два. Пока не хочу сдаваться. В ее взгляде отражается та же решимость, какую чувствую я. Ладно, я поворачиваю к лестнице. Нужно выбраться на улицу, а потом быстро и... Что это вы тут делаете? «Я чуть не подпрыгиваю», — услышав голос Велиды снизу. Она с раздражением смотрит на нас через узоры на железном ограждении, уперев кулаки в бока. «Чёрт!» — бормочу я, и мы с Эмони скатываемся с лестницы. «Вы должны были убрать в столовой, а не подниматься выше», — выговаривает нам Велида. «Простите», — запыхавшись, говорит Эммони. В спешке я чуть не пролила на себя воду. «Мы закончили в столовой зале» и поднялись наверх, чтобы посмотреть, нужно ли прибрать и в других комнатах», — сообщаю я. «Я не велела вам этого делать», — гаркает Вилида, смотря на пол, словно надеется найти пятнышко грязи и доказать, что мы соврали. Но ничего не обнаружив, говорит Эмани: «Ты идешь со мной. Нам нужно выбить пыль из-за навесок», — останавливает взгляд на мне. «А ты возвращаешься в уборную». «Там куча ночных горшков, которые нужно вымыть». От ужаса в горле застревает комок, но я киваю. «Конечно». Она выхватывает у Эммони ведро и пихает его мне. А потом уводит ее. Эммони сочувственно смотрит на меня через плечо и исчезает из виду. Вздохнув, я медленно, чтобы не разлить воду, потому что руки дрожат от тяжести, возвращаюсь в уборную. Проходя через кухню, останавливаюсь, увидев у плиты одну из поварихарянок. Я оглядываюсь по сторонам и, убедившись, что рядом никого, решаюсь подойти. «Привет», — говорю я с улыбкой. На голове у нее кружевная шапочка, из-за которой волосы не падают на глаза. Еще у женщины светлые брови и веснушки на переносице. Она замирает, воткнув нож в кусок мяса, и настороженно смотрит на меня. Я мешкаю, не знаю, что сказать. «Ты давно здесь работаешь?» Она медленно кивает. «Я не могла не заметить, что ты орианка». Женщина замирает, и нож со звоном падает на стол. Она начинает пятиться. Я делаю шаг вперед, ужаснувшись, что мое безобидное замечание вызвало у нее такой страх. «Нет, все в порядке. Прости, я не пыталась». Но она выбегает из комнаты, прежде чем я успеваю закончить и среди двух других служащих, стоящих по локоть в мыльной воде, арианок нет. Проклятие. Надеюсь, она не побежала к Велиде, но еще больше волнуюсь из-за того, как она испугалась, когда я указала на то, что она арианка. Неудивительно, что Вик захотел заняться этой миссией. Я оглядываюсь в клубах пара и дыма. В уборной стало еще жарче. Ставлю ведра на пол, чувствуя, как ноют руки. А на сведенных судрогой пальцах остаются небольшие мозоли. Фейри смотрят на меня, прекращая лихорадочно намывать. Я прочищаю горло и стараюсь говорить обычным голосом: Вы случайно не видели, проходили ли здесь другие слуги? Они непонимающе смотрят на меня, а затем та, что стоит ближе, говорит: Нет, вот так. Просто нет, и все. Женщина отворачивается и возвращается к мытью посуды. Ладно. Не очень-то она мне помогла. Вторая пристально смотрит на меня. И таких ярко-голубых глаз, как у нее, я никогда не видела. Она приподнимает бровь, видя, что я просто стою тут без дела. Вели велела мне сложить для тебя ночные горшки», — говорит она и показывает назад. Я оглядываюсь через плечо, и... Да, здесь действительно целая башня из ночных горшков. Я невольно морщу нос. Я думала, в этом поместье есть канализация. В этом поместье есть, многозначительно говорит она, и продолжает смотреть на меня, приподняв бровь. Теперь я точно не смогу пойти за поварихой Орянкой. Лучше приступай к работе, она откидывает черную косу за спину, легонько ухмыляется, а затем возвращается к мытью посуды. И не пропусти, ни пятнышка. Вторая Фейри тихо смеется. Грубо. Я быстро отметаю идею Эммони поболтать с другими слугами, потому что и без того ясно, что с этими двумя ничего не выйдет. Но есть ли у меня вообще варианты? Я снова смотрю на ночные горшки. Она сказала, что в этом поместье есть канализация. В старом доме ее нет, или, по крайней мере, больше нет, а это значит, что горшки принесли оттуда. И выходит, там есть люди, которым приходится ими пользоваться. Я прекрасно понимаю, что лорд Кал не сидит на корточках над горшком. Значит, те новые орианцы, которых лорд Кал держит здесь, сейчас в другом поместье. Я уверена в этом. И идеальный повод попасть туда сам упал мне в руки. Не в буквальном смысле, хвала богам, но все же. Я делаю глубокий-глубокий вдох, Подхожу к умывальнику и смотрю на покачивающуюся стопку и пару кожаных перчаток, лежащих на краю раковины. Я не успеваю зажать нос и тут же чувствую вонь, а еще вижу оставшиеся следы. Вот гадость, бурчу я. Фейри снова надо мной смеются, но я лишь откидываю за спину свои зачарованные волосы, натягиваю перчатки и принимаюсь за работу. Не совсем так я представляла первую свою миссию в Ульмине, но могло быть и хуже. Если эта гора ночных горшков — единственное, что мешает мне найти орианцев, тогда я отполирую их до чертового блеска. Как там мне говорила Лу? «Возьми ответственность за свою жизнь». Думаю, мне представилась одна из возможностей это сделать.